Эпилог. Но это еще не самое интересное. Оживленно тараторила Белл, взмахивая пачкой листов, в тщетной попытке успокоить сестер Боуман. Все трое отдыхали в номере Белл болтая ногами и попивая сладкое вино. Слушайте дальше. Когда мы приехали в долину Луары, чтобы осмотреть замок XVI века, который сейчас реставрируется, Мисс Хант познакомилась с неженатым английским джентльменом, мистером Дэвидом Кэйром, который сопровождал своих кузин в турне по Европе. Как выяснилось, он занимается историей искусства, пишет научную работу на какую-то непонятную мне тему, зато у мисс Хант оказалось много общего с ним. Они всегда находят о чем поговорить. По словам мамаш, с этих пор я для удобства буду именовать маму и миссис Хант именно так, поскольку они никогда не расстаются и на все имеют одинаковое мнение. «Боже!» — со смехом воскликнула Лилиан. «Почему это твоему брату взбрело в голову писать такими длинными периодами?» «Тише!» Уризонила Дейзи сестру. «Джереми как раз переходил к самому важному. Что мамаши думают о мистере Кейре?» Продолжая, Аннабелл!» «Они в один голос утверждают, что мистер Кейр — скромный и привлекательный джентльмен», закончила Аннабелл. «Привлекательный означает «красивый», — уточнила Дейзи. «Определенно!» — усмехнулась белл И Джереми утверждает, что мистер Кейр просил разрешения написать Мередит и намеревается нанести ей визит, когда она вернется в Лондон. «Как мило!» — воскликнула Дейзи, протягивая бокал сестре. «Налей мне еще, дорогая, и я хочу выпить за будущее счастье, Мередит!» Все дружно выпили, и Аннабел с довольным вздохом отложила письмо. Как бы я хотела все рассказать Эви. Не ее не хватает, с грустью призналась Лилиан. Может, ее тюремщики, пардон, родственники, позволят нам навестить ее. У меня идея, воскликнула Дейзи. В следующем месяце из Нью-Йорка приедет отец, и мы все отправимся в стол Уникросс. Разумеется, Анабель и мистер Хант будут приглашены. «Может, мы попросим, чтобы Эви и ее тетю тоже включили в список? Тогда у нас состоится официальное собрание будущих старых дев и одной замужней дамы, не говоря уже об очередной партии в Раундерс». Она был театрально застонала и одним глотком осушила бокал. «Помоги мне, Боже!» Пробормотала она и, поставив бокал на ближайший столик, пошарила в кармане и вытащила крошечный бумажный пакет. «Кстати, я тут вспомнила. Дейзи, не сделаешь мне одолжение?» «Любое», — пообещала девушка, с любопытством разворачивая пакетик. Внутри оказался длинный, тонкий, похожий на иглу кусочек металла. «Что это такое во имя неба?» «Я выдернула это из плеча лорда Уэстклиффа в день пожара», — пояснила Аннабелл и улыбнулась, глядя на возмущенные лица подруг. И «Если не возражаешь, возьми это с собой в Стоуни-Кросс и брось в колодец желаний». «И чего же мне пожелать?» Аннабелл тихо рассмеялась. «Загадай для бедного старины Уэстклиффа то же самое желание, которое когда-то загадала для меня». «Бедного старины Уэстклифа, фыркнула Лилиан с подозрением, глядя на собеседниц. «И какое желание ты загадала для Анабел? обратилась она к младшей сестре. «Ты мне так и не сказала». «Я и Анабел не сказала», — поклялась Дейзи, удивленно подняв брови. «А ты как догадалась, Анабел? «А вот ты догадалась», — лукаво ответила та и, поджав под себя ноги, подалась вперед. А теперь насчет мужа для Лилиан. У меня возникла интересная мысль.